Глава 11. «Ты опоздал, оборотень», — прошипел маркиз, опрокинув голову назад, чтобы держать её подальше от острого лезвия. «Ритуал уже соединил наши тела. Круг не замкнут», — отрезал Арден, разглядывающий оплетающий меня серебристый кокон. «Но и другому магу она не сможет отдавать всю силу без остатка. Она теперь всё равно бракованная, на неё никто не позарится». «Уступи ее мне, я хорошо заплачу, я богат!» Мерзкий чавкающий звук прервал его слова, а затем мне в лицо брызнула кровь. Я зажмурилась от ужаса, чувствуя на губах солоноватый вкус. «Мамочка моя, у меня во рту кровь другого человека!» Ощущение было тем ужаснее, что пошевелиться я по-прежнему не могла, даже сплюнуть. Зато прекрасно слышала всё, что происходит в шалаше и возле него. Оборотень убивал моих похитителей одного за другим. Эти кошмарные звуки совсем не походили на то, что показывают в кино. И не было никакой жизнеутверждающей музыки, только крики, стоны и мерзкое чавканье, которое сообщало, что Арден одолел очередного врага. Чтобы отвлечься от кошмара, я начала цитировать про себя Пушкина. На девичник собираясь, вот царица наряжаясь перед зеркальцем своим. «Лейва!» Влез в стихи хриплый голос, но я его не слушала. Перемолвилась и с ним. «Яль, скажи мне всех милее». «Инна, ты меня слышишь?» Голос сменил тон, став обеспокоенным. Всех румяней и белее. «Инна!» Чьи-то руки схватили меня за плечи и затрясли. «Открой глаза, всё закончилось». Но я только тихо всхлипнула и уплыла в темноту. Вокруг меня кружило зеркало с огромными зубами, среди которых выделялись длинные клыки. Зубы щёлкали и всячески пытались меня ухватить а я, магия чужого мира, могла только звать на помощь какого-то Ардена, совершенно не имея представления, кто это такой. Пока словно не выскочила из ледяной воды на поверхность, судорожно вздохнула и открыла глаза. «Ну, наконец-то!» — произнёс знакомый голос. Зрение фокусировалось медленно, а голова при первой же попытке повернуть её немедленно взорвалась острой болью. Надо мной склонилось двухголовое чудовище с четырьмя руками, одна из которых поднесла к губам твёрдый и холодный предмет. Я уже собралась спросить, что ему надо, как мне в рот полилась вода. Вкусная, сладкая, чистая вода. Я ещё плохо владела собственным телом, поэтому часть жидкости пролилась мимо губ, стекла по шее и дальше под одежду. Но то, что попало в рот, привело меня в восторг. Казалось, такой вкусной воды я никогда прежде не пила. Зрение пришло в норму и выяснилось, что за двухголового монстра я приняла рыжих братьев, которые обеспокоенно всматривались мне в лицо. Память постепенно возвращалась, и теперь меня волновали два вопроса — что произошло и где Арден? Я попыталась задать их вслух, но из горла вышло лишь невнятное шипение, оцарапавшее гортань. «Разбивайте лагерь!» — раздался голос Ардена, отвечая на второй вопрос. Рыжие тут же исчезли из поля зрения, а надо мной склонился сам оборотень на лице у него была написана досада он оттянул мне веко, раздраженно подсокол языком и отошел в сторону попытка повернуть за ним голову успехом не увенчалась ее будто от виска до виска пронзила раскаленной спицей я снова прикрыла глаза успела услышать это задержит нас не меньше чем на сутки и снова провалилась в сон к счастью на этот раз без всяких сновидений в следующий раз я проснулась в сумерках По крайней мере, так показалось сначала. Частый дождь шелестел в ветвях и стучал по натянутому тенту, но на меня не попадало ни капли. Застонав, я попыталась подняться. Это удалось лишь отчасти. Но то, что тело снова мне подвластно, уже хорошо. Слишком жуткое ощущение быть спеленутой чужой магией и абсолютно беззащитной. Приглядевшись, я обнаружила, что на улице вовсе не сумерки, просто пасмурно, да и я лежу под навесом из густых веток. На краткий миг меня сковал ужас. В прошлый раз именно в таком шалаше меня чуть насильно не выдали замуж. Но здесь пахло сухой листвой, а не хвоей. И это открытие меня успокоило. Голова по-прежнему болела. Правда, сейчас это не было похоже на раскалённую спицу, которой пронзили виски и медленно поворачивают. Примерно так я себя ощущала, когда единственный раз в жизни поддалась на уговоры подруг и выпила несколько бокалов коньяка. на утро. Чувствовала себя отвратительно. «Тогда меня спасла бабушкина микстура. А кто же спасёт сейчас?» Кряхтя я выползла из шалаша и направилась в сторону, откуда тянула дымком. Весь лагерь был накрыт тентом из незнакомого полупрозрачного материала, не пропускающего дождь. У костра сидели Арден и Рыжики. Я обрадовалась им как родным. Услышав шаги, Олаф и Ландер повернулись в мою сторону. Один сочувствующим взглядом, второй с изучающим. Оборотень продолжал безучастно пялиться на костёр. Словно моё возвращение из небытия для него ничего не значило. Ну и ладно. Мне тоже плевать на него. Главное спас. И на том спасибо. Дайте водички, попросила я хриплым голосом, которому позавидовал бы заядлый курильщик. Ландер тут же протянул флягу. Я выпила половину одним глотком, довольно выдохнула и задала Ардану самый главный вопрос. Почему ты так долго Он с явной неохотой поднял голову. Взглянул сквозь меня. Под его взглядом я ощутила себя прозрачным стеклом. А затем молча поднялся. Я слегка отступила, ожидая, что он сейчас заговорит. Но нет. Оборотень просто прошёл мимо меня, едва не задев плечом. Будто в упор не видел. И что это было? Я недоуменно уставилась ему в спину. Разумеется, ответа не дождалась. Арден ушёл. «Кто-то мне объяснит, что с нашей принцессой?» Чувствуя нарастающее раздражение, я обернулась к рыжикам. Те смотрели куда угодно, только не на меня. Ландер внезапно заинтересовался сучком, который лежал у него под ногами. Олов засуетился, подкладывая хворост в огонь. «Эй, парни!» — говорить приходилось тихо. Каждое слово царапало горло, словно песок. «Что происходит? Что с ним опять не так? И заодно с вами?» Они переглянулись, и мне показалось, синхронно втянули головы в плечи. Я открыла рот, чтобы ещё раз потребовать объяснений. Но силы, видимо, кончились. Меня резко качнуло. Я ухнула, ощущая, что падаю. Не упала. Олаф успел подхватить и помог сесть на брёнышко. Но едва он хотел отойти, как я вцепилась ему в воротник. «Так почему Арден на меня сердится?» Спросила в упор. «Из-за задержки. Так он сам виноват. Не надо было бросать меня там одну». «Он не на тебя сердится». Олаф с несчастным видом постарался оторвать от себя мои пальцы. Но я только сильнее их сжала. «А на кого? На вас, что ли?» «Нет, на себя». От такого заявления мой рот округлился. Ого, а почему?» «Давай выкладывай, если не хочешь, чтобы я пошла и сама у него спросила». «Инок, понимаешь, встрял Ландер, явно беспокоясь за брата». «Мы ведь чуть не потеряли тебя». «А Арден, как старший, считает себя ответственным за всё, что с тобой происходит». «А, ну да». Я с напускной важностью покачала головой. «Мы в ответе за тех, кого приручили, то есть похитили из родного мира». «Не совсем». Олаф снова попытался отодвинуться от меня. «Мы же должны получить за тебя награду, а если потеряем, то не получим». «То есть, если до Академии не довезёте?» «Рыжики кивнули, виновато глядя на меня». Впрочем, о чём-то подобном я и сама уже догадалась. Не просто так они это делают. Не из любви к бедным, обездоленным магам. Но одно всё равно оставалось непонятным. Если всё дело в деньгах, так этот маркиз обещал заплатить. Вспомнила я. И, кажется, предлагал немалые деньги. Почему Арден не согласился? Неужели в Академии ему больше заплатят? Стоило упомянуть о маркизе, как в памяти тут же всплыла и следующая за его предложением кровавая сцена. Я передернула плечами. Этот кошмар ещё долго будет мне снится. «Ну, больше-то вряд ли», — протянул Ландер, почёсывая затылок. «Дело не в деньгах», — страдальчески вздохнул Олов. Он на время смирился, что не сможет отодрать меня от себя. «Точнее, не только в них». «А в чём? Выкладывайте уже». «В репутации». «Арден — один из лучших охотников с королевской лицензией, неподкупный и честный. Он всегда доводит дело до конца, то есть для его — до академии». «Вот оно что!» Я наконец-то руки и отпустила воротник Олафа. Даже поправила слегка помятую ткань. Затем невесело хмыкнула. «Значит, честь дороже денег». Из-за моего состояния мы задержались больше, чем Арден рассчитывал. И это его очень злило. А когда Арден злой, находиться рядом с ним очень сложно. Даже Олаф и Ландер старались убраться подальше, чтобы не попадаться оборотню под тяжёлую руку. А я вообще не желала с ним разговаривать. Впрочем, он тоже не проявлял ко мне никакого интереса. Разве что раздражённо дёргал плечом, когда я проходила мимо. На утро следующего дня мы всё-таки собрались в путь. Но тут выяснилось, что я не могу долго держаться в седле. А всё из-за проклятого ритуала. Как пояснили рыжики, если бы контур замкнулся, то вместе с маркизом умерла бы и я. Вот козёл! Процедила я, не сдержавшись, когда парни предложили сесть в седло к одному из них. Арден угрюмо покосился в мою сторону, на что я тут же ответила кровожадной ухмылкой. Это я не тебе, красавчик. Значит, если моего будущего муженька прирежут по-тихому, то я вместе с ним откину копыта. Ну? Рыжики переглянулись. В общем-то да. «Но ты не переживай, муж будет беречь тебя пуще собственной жизни». «А это ему зачем?» Я засомневалась в их честности. «А затем, что если Лейва убить, то привязанный маг тоже умрёт, поэтому у мага может быть только одна Лейва». «Хм...» Я призадумалась. «Это что же получается?» «Общая аура оказалась палкой о двух концах?» «Садись впереди», — сказал Ландер, подставляя ладони. «А то вдруг ещё свалишься». «Какой заботливый!» на восхитилась я. Но от предложения отказываться не стала. Руки до сих пор подрагивали. Так мы и выехали с полянки, на которой Арден тщательно уничтожил следы нашего присутствия. Всю дорогу до следующей остановки я задавала вопросы и размышляла над ответами. Получалось, что моё первое впечатление о богах-затейниках было не таким уж и ложным. Их здесь всего трое. Пресветлый бог жизни, темнейший бог смерти и их мать. Сторукая богиня равновесия. Первый имел вид человека с солнцем вместо головы. Он покровительствовал всем искусствам и врачеванию, а на его алтаре младенцам давали имена. Что-то вроде обряда крещения. Второго изображали в виде паука с человеческой головой. Отвратительное создание. Ему поклонялись воины и охотники. А ещё именно он отвечал за души усопших. Но а их мамаша выглядела как кобра с раздутым капюшоном и вставшая на сложенные кольцами хвост. А из-под капюшона с каждой стороны у неё торчало по 50 рук, прямо как у индийской богини Кали. Только у той, если память не врёт, было всего 4 руки. И вот эти три уродца устроили тут балаган с лейвами и магами. То есть сначала-то всё довольно прилично было. Маги женились на магичках, у них рождались одарённые дети, и все были счастливы. А потом что-то случилось. То ли местный коронавирус всех выкосил, то ли какая бактерия. Но девочки в семьях магов стали рождаться без дара. А у мальчиков хоть и был дар, но из поколения в поколение он слабел. И тогда выяснилось, что можно воровать одарённых девушек из других миров. Маги сразу обрадовались, стали тащить их пачками и осушать одно за одной. Но богам это, видимо, пришлось не по нраву, и они ввели новое правило. Чтобы получить силу от Лейвы, надо пройти с ней брачный ритуал и объединить ауры. А общая аура — это уже больше, чем случайная ночь любви. Это зависимость супругов друг от друга. Умрёт один, умрёт и второй. Так что у магов теперь нет разводов, а жен своих они берегут, как зенит сока, и пылинки сдувают. Хотя тоже не сразу научились. Парни мне рассказали, что были случаи, когда некоторые особо одарённые пытались своих лев запереть в башнях. Те отомстили, покончив с собой. Разумеется, их мужья тоже не выжили. А было время, когда маги устраняли конкурентов, убивая их жён. Но с тех пор каждый леви при зачислении в Академию выдаёт магического надзирателя. Он следит за ней и защищает при малейшей угрозе жизни. «Прямо-таки при малейшей?» засомневалась я. «Да, он ведь всегда рядом с ней». «Так, погоди, а если она выпила яд, как он её защитит?» «Поместит в стазис до прихода целителя». «В стазисе человек не дышит, его сердце не бьётся, а значит, кровь не разносит яд». Послушно пояснили парни. «Значит, отравиться не получится». «Шучу», — поспешно добавила, увидев их перекошенные лица. «А вы что подумали?» «Я не собираюсь себя убивать. Ни один мужик, тем более маг...» «Не стоит моей драгоценной жизни». И тихо порадовалась, что Арден едет впереди. На что-то его напряжённая поза подсказывает. Он слышал всё до последнего слова. «Ина, всё будет хорошо, вот увидишь. Тебе даже понравится». Ландер попытался меня приободрить. «Лейва для мага — это не просто источник силы». «Вот именно», — поддержал Олов. «Ты станешь для своего мужа воплощением жизни в прямом смысле слова». А если я откажусь выходить замуж? Как ты это себе представляешь? Ну, скажу, что не хочу, и всё. Тебя никто слушать не станет. Неужели до сих пор не поняла? Цирк какой-то.